Оглядев собравшихся, глава клана дух Рики Рё достала лист из своей стопки бумаг и, пробежав по нему глазами, произнес. Во-первых, земли клана Большое Облако ближе всего находились к границам Шимата. А так как у них раздрай, и соседи не постеснялись умыть старого друга в крови, то Шимату ничего не помешало оттяпать довольно много земель с крепостями. При этом наши улыбчивые соседи не стесняются наращивать силы на захваченных землях. Пока непонятно, собираются ли они атаковать, но, по крайней мере, с такими силами их оттуда выкинуть будет крайне сложно. Характеризуя кратко положение с армией Шимат, критический момент, произнес Азиат и, отложив листок, поднял взгляд на союзников. Шимат на данный момент кое-как удерживает две силы. Первые – остатки полка генерала радуна Сам генерал сгинул в попытке вырваться из ловушки, куда его загнали войска Шимат. Часть армии уцелела. Несколько тысяч, не более. Я знал Арадуна, заметил поникший угрот. Это был достойный воин и отличный командир, кто управляет остатками полка. А вот тут самое интересное: управляет всеми войсками, сдерживающими Шимат, один довольно известный коллега. Акимура усмехнулся и потер переносицу. Это было действительно неожиданно, но сборной армии ордена Белоснежной Розы и остатками полка Арадуна управляет наш знаменитый Радгас. Он же простой следователь. Охмурился Максимилиан. Кто его назначил главным? Где остальные и что вообще произошло? Мы не всевидящие, всей картины мы не знаем, но вот несколько фактов. Первый. В день смерти императора было подожжено несколько домов в бедных кварталах. После того, как по городу пронеслась весть о смерти императора, было несколько поджогов, грабежи, мародерства и массовые драки среди простолюдинов. В этой вакханалии мало кто обратил внимание, что резиденцию Ордена взяли тихим штурмом. «В каком смысле тихим?» – нахмурился угрот. «Штурм не может быть тихим, это не родовое гнездо торгашей. Это резиденция Ордена Белоснежной Розы. Все просто. Оцепление из людей, одетых в мантии Ордена, артефактные глуши телефона магии и стремительный бой профессиональных боевых магов. Четыре часа, и в резиденции только трупы и тишина». Орден проспал не только покушение на императора, но и собственный разгром, — покачал головой Фар. Какой толк вообще был в этом ордене, если они дальше собственного носа ничего не видят? Толк, как оказалось, все же есть, — улыбнулся Акимура. После случившегося в ордене началось бурление. Многие были недовольны тем, что все следственное крыло, по сути, допустило произошедшее. В это время и появляется наш Радгас, который мотался между филиалами Ордена и, падая на колени, просил простить за ошибку. При этом он давил на совесть и нес мысль воинам Ордена о том, что кроме них защищать империю некому, и для защиты Орден создавался. В итоге вокруг него собирались довольно серьезные силы, которые он отправил в крепость Святой Пик. Это замок в скале в трех днях пути от столицы. Сколько он собрал воинов задумчиво поинтересовался Максимус. «Порядка шести тысяч паладинов и нескольких сотен клириков. Но тут надо учитывать, что настоящей армии они никогда не были. Да, небольшими боевыми отрядами, да, отличными одиночными бойцами, но ни строя, ни логистики армии они не знали и понятия не имели, как организовать нормальную армию». дайте-ка угадаю», — хмыкнул глава клана «Древняя сосна». «У них начался голод». Не то чтобы голод, но по первости были проблемы с пробитией, Причем серьезные. Пожал плечами азиат. Война учит. Причем очень быстро. У меня есть информация, что сейчас таких проблем нет. По крайней мере, их нельзя назвать голодом. Я не понимаю, зачем вы это рассказываете. Осторожно, произнес Угрот. У нас какие-то планы по этому поводу? Планы, несомненно, есть. И на Орден, и на Радгаза, и на остатки полка радуна Проблема в другом. Если мы срочно что-либо не предпримем, Шимат прорвется вглубь империи. Белое облако не может и не хочет участвовать в битве с Шиматом. Но тогда Шимат захватит их земли, — возмутился Таград. И они готовы к этому, лишь бы не потерять сам клан и наследников. Акимура снова достал очередной лист бумаги. Мне известно о шести переговорах с великими кланами. Сейчас они заявляют о своем нейтралитете, если уже не заявили, а затем пытаются хоть как-то выжить. «Мы не можем выдвинуть войска на фронт с Шиматом», – сразу осадил Угрот. «Если сборная армия нашего союза засветится, это будет провалом. Все планы по поводу борьбы за власть можно со спокойной душой выбрасывать. Как только остальные кланы поймут, чем пахнет дело с Востока, то объединятся против нас». «Мне не хочется об этом говорить прямо», – вмешался Синайку. «но даже элементарная помощь от нашего альянса будет выглядеть подозрительной». Ордену нечего нам предложить, у него толком ничего нет, кроме собственных войск. Акимура оглядел задумавшихся членов клана и произнес. Отправить армию нежити мы тоже туда не можем. Я понимаю, что это было бы отличным решением, но в очередной раз призываю скрывать альянс до последнего. Именно поэтому я взял на себя ответственность пригласить самого влиятельного коллегу к нам на совещание, если у кого-то возражение. Убедившись, что возражающие отсутствует, он подошел к двери в зал и приоткрыл дверь. «Уважаемый Радгас!» – произнес он, пропуская внутрь калеку, после чего широко улыбнулся и обратился к стоящему на пороге Маку. «И наше достояние – Мак, черное солнце!» Радгас и Мак вошли внутрь. За ними устремилась профессор кафедры исцеления, но ее остановил жестом азиат. «Простите, Маргарет, но это должно остаться только между собравшимися в этой комнате». Альб поджала губы, но ничего не ответила, пристроившись на небольшом диванчике рядом со входом. «Члены Восточного Альянса!» – громко произнес Кимура после того, как закрыл дверь. «Радгаз Калека» и «Мак Черное Солнце». Вошедших наградили кивками и одобрительным гулом, после чего усадили их с торца стола, который специально оставался пустым.